но вообще смутно вспоминал каждый свой приезд сюда, обещая себе, что этот раз уж точно последний. Но так складывались обстоятельства, что он вырывал несколько дней из рабочего графика и прилетал в гости. Просто, удобно и практически бесплатно. В памяти оставались обрывки бессмысленных светских разговоров, бесконечные лестницы, холодное, всегда холодное море, неудобные лежак ночная поездка из ресторана, когда его, как самого трезвого, посадили за руль и попросили довести до дома. И за эту поездку, когда он затормозил перед самым обрывом, он чуть не посидел, но чувствовал себя героем, всех довез, и они просто чудом остались живы. Откровенно говоря, он так и не поддался очарованию местечка, но отдавал ему должное. Очарование, пусть и искусственно, создавали люди, которые владели здесь домами. Это они придумали миф об идеальном месте на Земле, прежде всего для себя, и, в конце концов, начали в это верить. Артём приезжал сюда, потому что ему нравилась эта компания, собирающаяся только летом здесь и никогда в Москве. Ему хотелось узнать, как живут обитатели Анклава, люди, с которыми у него не было, по большому счёту, ничего общего. Они смотрели на него другого, а он на них.